Глава 19 По ощущениям, кровать Йока напоминала тонкий футон, лежащий прямо на татами. Йока тут же уснула, но спустя какое-то время проснулась. Ее благодетельница похрапывала в противоположном углу комнаты. Йока села и обхватила руками колени. Чистая одежда скользнула по чистой коже. Ставни были закрыты. Комната погрузилась во тьму. Ночь стояла тихая. За толстыми стенами и тяжелой крышей Йока не слышала даже звуков мелких животных. Не ощущалось и ветра. Воздух был неподвижен. Вся комната словно сонное царство. Йока выбралась из кровати. Сходила на кухню, достала меч с полки. Она быстро привыкла просыпаться от малейшего звука, и теперь... Не ощущая в руках меча, чувствовала себя неуютно. Она села в кресло и прижала меч к себе. Меч был завернут в новую ткань, которую ей дала Такки. Йока глубоко вздохнула. Такки сказала, что им предстоит трехдневное путешествие в Касай и что там живет ее мать, которая заведует гостиницей. Когда они окажутся там, Йока, наконец обретет дом в этом мире. Йока никогда раньше не работала, но надежды перекрывали тревогу. Ей было интересно, что за человек-мать Таки, с какими людьми ей предстоит работать. Она будет жить в нормальном доме, просыпаться по утрам, работать целый день и ложиться спать ночью. Когда она приступит к работе, вероятно, у нее больше не будет времени ни на что еще. Возможно, она не сможет вернуться домой в свой мир. Возможно, не сможет найти кайки. Йока не могла не думать об этом. Обдумывая все это, Йока понемногу начала проваливаться в сон. Когда лоб коснулся обернутого в ткань меча, она вновь услышала от него четкий чистый звук. Йока тут же открыла глаза, сквозь ткань пробивался тусклый свет. Она осторожно развернула меч, как и в прошлый раз, меч сиял призрачным светом. А на его лезвии мелькали маленькие тусклые образы. Глаза Йока фокусировались, привыкая к темноте. Постепенно она начала различать эти образы. Перед ней, словно на экране, отображалась ее комната. Она выглядела настолько реальной, что Йоко, казалось, стоит протянуть руку, и она сможет коснуться ее. Увы, это было не так. Звук падающих капель воды не прекращался. Как и в прошлый раз, Йоко увидела фигуру своей матери, бесцельно бродящую по комнате. Она открывала шкафчики и перекладывала вещи на полках, словно искала что-то. Где-то спустя дюжину этих однотипных действий открылась дверь, и на пороге показалась фигура отца. «Ванна готова?» — спросил он. Йоко четко услышала его голос. Должна. Мельком взглянув на него, мать продолжила осматривать шкафчики: Если она достаточно теплая, то вперед мне нужна сменная одежда. Сходи да возьми, если это все, что тебе нужно. Тон мамы был резким. Ответ отца прозвучал не менее остро. Сиди у нее в комнате, ты ничего не изменишь. Я не просто сижу у нее в комнате, мне есть чем заняться, а если тебе не во что переодеться, так пойди и найди сам. «Йока ушла», — тихо произнес отец. «И запираясь с утра до ночи в её комнате, ты не вернёшь её». «Я ушла?» «Она не ушла. Она сбежала. Она встретилась с тем странным парнем в школе, верно? А их друзья снаружи разбили окна. Она связалась с какой-то бандой и скрывала это от нас. Разве это не лучшее объяснение произошедшему?» «Она не такая». Или ты не замечала, что она такая? Например, ее волосы. Она красилась все это время, разве нет? Нет, она не красилась. Так всегда бывает. Ребенок связывается с дурной компанией и в итоге сбегает из дома. Рано или поздно ей это надоест, и она вернется. Она бы не поступила так. Я воспитывала ее иначе. Они пристально смотрели друг на друга. Все матери так говорят, ответил отец. Тот парень, который вломился к ней в школу. Они сказали, что он тоже был крашеный. Эти малолетние бандиты все такие. И она теперь тоже одна из них. «Папа, это неправда? Хватит наговаривать на свою собственную дочь!» Слова матери были полны негодования. «Да что ты вообще знаешь? Тебя заботит только твоя работа. Но наш ребенок всегда был моей работой. С ней всегда занималась одна лишь я. Так и должно быть. Такова роль отца». «Отец? Ты считаешь себя хорошим отцом?» «Рицука!» «Значит, то, что ты ходишь на работу и приносишь домой деньги, делает тебя хорошим отцом?» «Наша дочь пропала, а ты даже не потрудился взять отгул!» «Что же ты за отец такой?» «Не рассказывай мне о том, какова по-твоему Йока, потому что ты ничего о ней не знаешь!» Ее отец выглядел скорее удивленным, чем злым. «Успокойся, истеричка!» «Да я спокойна. Я спокойна настолько, насколько это вообще возможно. Но мне интересно, какого поведения ты от меня ожидаешь, учитывая все, через что сейчас приходится проходить йока? У тебя есть свои обязанности. Успокойся и сделай то, что должна, а потом сможешь с чистой совестью волноваться». «А, доставать тебе сменную одежду теперь — моя обязанность, я полагаю. Об этом я должна волноваться, вместо того, чтобы думать о своем ребенке. «Да ты только о себе и думаешь!» Мама гневно уставилась на отца. Его лицо исказилось от злости, но он ничего не ответил. «Ты говоришь, что она связалась с плохой компанией? Как ты вообще можешь так говорить?» Она хорошая, послушная девочка. Она никогда не перечила мне и не делала ничего вопреки. Она никогда не давала мне причин для волнения. Никогда! Она могла поделиться со мной чем угодно. Такие дети не сбегают из дома, потому что ей было совершенно не от чего бежать. Отец отвернулся, все еще сдерживаясь. Йока оставила в школе свой рюкзак и куртку. Разве так сбегают? Должно быть, что-то произошло. Это единственное объяснение. «Пускай что-то произошло. Что тогда?» «Что тогда?» — распахнув глаза, переспросила мать. «Предположим, она ввязалась во что-то плохое», — горько ответил отец. «Если это действительно так, то что ты можешь с этим сделать?» «Мы сообщили полиции обо всем, что произошло. Если мы будем носиться как ошпаренные, это нисколько не ускорит ее возвращение домой». «Как ты вообще можешь такое говорить?» потому что это правда. Думаешь, мы что-то изменим, раздавая флаеры или расклеивая объявления? Будь честна с собой. Прекрати. Если она действительно не сбежала, если она действительно ввязалась в какой-то заговор или что-то вроде того, то, скорее всего, она уже мертва. Пожалуйста, прекрати. Ты же видела все эти сюжеты в новостях. Часто эти дети выбираются из подобных передряг живыми. Вот почему я скорее предположу, что она сбежала из дома. Мать разрыдалась. Отец некоторое время смотрел на нее, после чего вышел из комнаты. «Папа? Мама?» Увиденная сцена ранила Йока в самое сердце. Образ помутнел. Йока закрыла глаза и почувствовала, как слезы скатываются по щекам. Когда она вновь открыла глаза и зрение прояснилось, образы на мече уже исчезли. Свечение угасло. Йока видела лишь лезвие меча. Она никак не могла перестать плакать.